Эта фотография поверхности Земли в районе Синайского полуострова и Мёртвого моря была сделана астронавтами с бортом многоразового космического корабля Колумбия на 70-миллиметровую плёнку. В квантовой теории гравитации пространство-время, похоже на поверхность Земли. Оно конечно по протяжённости, но не имеет границы или края. Если евклидово пространство-время возвращает нас к бесконечному мнимому времени или к началу в сингулярности, перед нами встаёт та же проблема определения начального состояния Вселенной, что и в классической теории. Бог, возможно, знает, как началась Вселенная, но мы не можем придумать конкретную причину, чтобы предпочесть один вариант другому. С другой стороны, квантовая теория гравитации открыла перед нами новую возможность В ней пространство-время не имеет границы, поэтому задавать поведение вселенной на границе не нужно. Нет сингулярностей, где нарушаются законы физики. Нет границы пространства-времени, где приходится обращаться к богу или выводить новый закон, чтобы задать граничные условия для пространства-времени. Можно было бы сказать так: граничные условия для вселенной заключаются в отсутствии границы. Вселенная, вероятно, является абсолютно автономной и независимой от внешних факторов. Она не может быть создана или уничтожена, она просто существует. Именно на конференции в Ватикане я впервые выдвинул предположение о том, что возможно пространство и время в совокупности образуют поверхность, имеющий конечные размеры, но не имеющий границы или края. Моя работа была скорее математической, поэтому её потенциальные последствия для определения роли Бога в создании вселенной в тот момент остались незамеченными, в том числе и для меня. Во время Ватиканской конференции я не понимал, как использовать идею об отсутствии границы для предсказаний свойств вселенной. Впрочем, следующее лето я провёл в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Там мы с моим другом и коллегой Джимом Хартлом сформулировали условие, которым должна удовлетворять вселенная, если пространство и время не имеют границы. Следует подчеркнуть, что идея о том, что пространство и время должны быть конечны, но не имеют границы, всего лишь предположение. Она не следует из какого-либо другого принципа. Как и любая другая научная теория, Изначально она может быть выдвинута по эстетическим или метафизическим соображениям, но проверяется она по соответствию теоретических предсказаний наблюдениям. Однако в случае квантовой гравитации сделать это не просто по двум причинам. Во-первых, мы пока не знаем наверняка, какая теория успешно объединяет в себе общую теорию относительности и квантовую механику. Таким нам достаточно много известно о том, какой форму должна иметь эта теория. Во-вторых, любая модель, подробно описывающая всю вселенную, будет слишком сложна математически для того, чтобы мы могли точно рассчитать теоретические значения интересующих величин. Поэтому придётся использовать приблизительные оценки, и даже тогда проблема расчёта теоретических значений остаётся сложной.